По просьбе Сквайра Трелани, доктора Левси, пожелавших, чтобы я подробно описал остров сокровищ, не открывая только его местоположение, так как там еще остались богатства, я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда мой отец еще содержал гостиницу и впервые под нашей кровлей поселился загорелый старый моряк с сабельным шрамом на щеке. Часть первая. Старый пират. Наш НА сундук мертвеца. Эй, ху-ху. И, ху -ху. и бутылка Рома. И, и черт доведет до конца. Эй! Есть кто-нибудь? Добрый день. А -а -а -а -а. Стакан Рому. Ну, вот ваш ром, сэр. <смех> Ой, хороший заливчик. <смех> И славное же местечко для гостиницы. Много здесь бывает посетителей хозяин. Я сын хозяина. Посетителей у нас, к сожалению, очень мало. <смех> Отлично. Это как раз местечко для меня. А, помоги мне втащить сундук. Я здесь побуду немного. Ром, свиная грудинка, яйца. Вот и все, что мне нужно. А, нет, да еще вот этот утес в придачу, чтобы наблюдать с проходящими судами. Сэр, а как... Ай, как меня звать? Ну что же, можешь звать меня капитаном. Понимаю, понимаю, понимаю, понимаю Это золото, скажешь, когда деньги кончатся Ежедневно, возвращаясь с прогулки Он спрашивал, не проходил ли по дороге какой-нибудь моряк В первое время мы думали, что он хочет поболтать с человеком своей профессии Но потом мы поняли, что он боится моряков Малый, пойди сюда. Первого числа каждого месяца я буду давать ей по серебряной монете. Но если будешь следить за тем, не появится ли моряк на одной ноге. А если появится, то сейчас беги и скажи мне. Понял? Да, сэр. Ну и хорошо. Я гораздо меньше боялся капитана, чем все остальные. Его рассказы пугали слушателей. Это были действительно страшные истории о повешенных, об отважных поступках, о морских бурях, о диких местностях и злодействах. Он провел свою жизнь среди самых отчаянных негодяев, какие только когда-либо плавали по морям. Бывали вечера, когда он выпивал больше рома, чем могла выдержать его голова, и начинал распевать скверные дикие матросские песни не обращая никакого внимания на посетителей нашей гостиницы. Однажды, когда болезнь моего бедного отца значительно усилилась, нас навестил доктор Левси. Постельный режим, протирание, обязательно пустырник, три раза в день. Если недомогание вашего отца усилится, посылайте за мной как можно скорее. Я приеду все непременно. Эй, там, замолчите, вы там между пагубами Вы обращались ко мне, сэр? К тебе, черт тебя дери Могу вам сказать только одно, сэр Что если вы будете продолжать пить ром То скоро освободите этот мир от одного из самых гнусных негодяев Ах ты, напудренная сухопутная крыса Да я тебя прибью к стене Вот этим матросским ножом. Если вы сейчас же не уберете нож, то завтра же сядете в тюрьму. Теперь, сэр, я буду днем и ночью следить за вами. Я не только доктор, но также и судья. И при первой жалобе на вас, хотя бы только из-за грубости, какой вы позволили себе, например, сегодня, я тотчас же приму меры, чтобы вас переселить в другое место. Помните это? сэр. Стояла очень суровая зима с сильными продолжительными морозами. Сразу стало ясно, что мой бедный отец не дотянет до весны. Силы его падали с каждым днем, и гостиница исключительно оставалась на попечении моей матери и моем. Моя мать находилась наверху у отца. Вдруг дверь открылась, и вошел человек. Он был бледен, с болезненным лицом, и на левой руке у него не хватало двух пальцев. Пойди сюда, дружок Ну, подойди ко мне Этот стол накрыт для моего товарища Билли? <как> Я не знаю никакого Билли А стол для нашего постояльца Мы называем его капитаном <послышко> Отлично Билли может называться капитаном Почему нет? У него очень приятное обхождение Особенно, когда он выпьет А где он сам? Э, вышел прогуляться. А куда он пошел, дружок? По какой дороге? Вон туда, на берег моря, на утес. Пойдем в комнату, человек, дружок. Пятнадцать и спрячемся за дверью. Сделаем ему сюрприз. Пятнадцать Старик пятнадцать обрадуется. 15 человек на мертвеца. <свят> Пойди сюда, Билли Какого черта? Ведь ты же, конечно, узнаешь меня Узнаешь своего старого корабельного товарища Черный пес Он самый черный пес Пришел проведать своего старого товарища Билли Много пережили мы оба с тех пор, как я Лишился этих двух когтей Ну, зачем же ты пришел? Что тебе надо? Я хочу, чтобы этот милый мальчик принес мне стакан Рому Да, сэр И мы усядемся и потолкуем, как два старых товарища Иди, иди, мальчик, но дверь не закрывай Да, сэр Это чтоб ты не подглядывал в замочную скважину, дружок Они говорили шепотом, но затем мало-помалу голоса их начали возвышаться До меня долетали отдельные слова. Преимущественно ругательство. Чёрт из два! Если уж качаться на веревке, качаться всем. Ах, вот как ты заговорил! Получи! А -да? а -а -а -а -а -а -а. Выскочив на дорогу, черный пес пустился бежать без оглядки и скоро скрылся за холмом. Джейм, Рому, вы ранены? Помолчи! Я сказал Рому, не надо убираться отсюда. Рому, Рому! Я принес Рому и попробовал влить ему в рот. Но зубы его были крепко стиснуты, и челюсти нельзя было разжать. Было большим облегчением, когда открылась дверь, и вошел доктор Левси, приехавший навестить моего отца. Доктор, что делать? Куда он ранен? Ранен? Вот ерунда. Он так же ранен, как и мы с вами. С ним просто сделался удар, я его предупреждал. А теперь, миссис Хокинс, отправляйтесь к наверх к своему мужу. Я же должен потрудиться, чтобы спасти этому негодяю его никому не нужную жизнь. Джим, принеси таз! Хорошо, сэр. Когда я вернулся с тазом в руках, доктор уже разрезал рука в куртке капитана и обнажил его большую жилистую руку. Она была татуирована во многих местах. Здесь счастье. Здесь счастье, благоприятный ветер, мечта Билли Бонса. Выше, около самого плеча, был сделан рисунок виселицы с повешенным человеком, выполненный весьма искусно. Пророческий рисунок. А теперь, мистер Билли Бонс, мы посмотрим цвет вашей крови. Ты не боишься вида крови, Джим? Нет, сэр. Это хорошо. Тогда ты подержи таз. Да, сэр. Пришлось выпустить немало крови, прежде чем капитан открыл глаза и обвел комнату мутным взором. Где? Где же черный пес? Тут и нет никакого черного пса. Вы перебрали Рому, и с вами сделался удар, как я и предсказывал вам. И вот я, против своего желания, помог вам выкарабкаться из могилы, куда вы уже ступили одной ногой. А теперь, мистер Бонс... А, это не мое имя. Мне все равно. Вот что я вам скажу. Один стакан Рому не убьет вас. Но если вы выпьете один, то за ним последует другой, третий. И я ручаюсь вам, что если вы не перестанете пить, то вы умрете. Да, умрете, понимаете? И отправитесь в ад. А теперь постарайтесь встать. Я помогу вам добраться до постели. Джим, помоги. Да, сэр. Он пролежит с недельку в постели, и ему станет лучше. Но второй удар он не перенесет. Вот ваше питье и лекарство. Джим, ты здесь один чего-нибудь достоишь. Видишь, приятель? В каком я нахожусь печальном положении? Все меня покинули. Так вот, Джим, принеси мне кружечку Рома, а? Хорошо, дружок? Но доктор... Доктора все болваны. Вот этот ваш доктор, ну, что он может знать о моряках? Ну, разве он... Бывал в таких местах, где было так жарко, точно в горячей смоле, и где товарищи мои валились с ног от желтой лихорадки, где земля колыхалась словно море. Ай, что, доктор, я жил только Ромом, говорю тебе. Он заменял мне еду и питье, жену и всех людей на свете. Если я не выпью теперь Рому, Тот стану жалким обломком старого судна, выброшенного на берег. И моя смерть пойдет на тебя, Джим, и на этого болвана-доктора сто чертей в глотку этому докторишке. Говорю тебе, этот доктор дурак. Если я не глотну рому, то увижу призраков. Я видел старого Флинта. Вон там, в углу. Видел так ясно, как живого. Если он мне снова привидится, то будет плохо. Ведь сам же доктор сказал, что один стаканчик не убьет меня. А я дам тебе золотую Генею, Джим. За одну единственную кружечку. А? Мне не нужна ваша Генея. Отдайте то, что вы должны моему отцу. Я принесу вам стаканчик Рому, но только один, не больше. Когда я принес ему Ром, Он с жадностью схватил стакан и выпил все до капли. А! -а, -а, -а. -у -у. Вот. Вот теперь мне стало легче. Право. Но скажи, дружок, <толкно> говорит ли доктор, сколько времени мне придется пролежать на этой старой койке? По крайней мере, неделю. Целую неделю. Я же не могу так долго. Они пришлют мне черную метку. Негодяи проведали, где я нахожусь. Не сумели сохранить своего, а теперь хотят прибрать к рукам чужое. Не на такого напали. Я никогда не расставался с деньгами. И теперь ничего не отдам. Выгоню их в фон. Я... я не боюсь. Справиться с ними сумею. Джим, ты видел этого моряка сегодня? Черного пса? Да-да-да, черного пса. Это скверный человек, но те, кто послал его, еще хуже. Слушай, они пришлют мне черную метку. Помни, им нужен мой сундук. Ага, тогда садись на лошадь и скачи как можно скорее, как можно скорее к этому олуху-доктору. И скажи ему, чтобы он собрал как можно больше людей и накрыл бы здесь, в вашей гостинице, Всю эту шайку Флинта Всех до одного Мальчик, я был первым штурманом у Флинта И я один, только один знаю место Он сказал мне это, когда лежал при смерти Ну, как я и сам теперь Но ты ничего не делай Пока они не пришлют мне черную метку Или пока ты снова не увидишь черного пса Или матроса на одной ноге Он самый опасный человек. Так что же это за черная метка, капитан? Я расскажу тебе после, когда они пришлют. Но ты зорко поглядывай, Джим, дружок. я клянусь, что разделюсь с тобой все поровну. Я хотел все рассказать доктору, но обстоятельства сложились иначе. Мой бедный отец внезапно умер. Наше горе... Посещение соседей, хлопоты по устройству и хозяйственные заботы в гостинице, которую нельзя было оставить на произвол судьбы, все это поглощало мое время, так что я не мог думать о капитании, не мог и беспокоиться о нем. Через день после похорон я вышел за дверь около трех часов пополудни. Вдруг увидел человека, который медленно плелся по дороге. Он был слеп. Ощупывал дорогу палкой. На глазах у него была зеленая повязка, прикрывавшая даже нос. Он шел согнувшись, и на нем был надет ветхий матросский плащ с капюшоном. Я никогда в жизни не видал более ужасной фигуры. Остановившись вблизи гостиницы, он произнес, распев, обращаясь в пространство. «Может ли какой-нибудь добрый человек Сказать бедному слепому, потерявшему драгоценное зрение, доблестно защищая свою милую родину, Англию. Где, в каком месте этой страны он находится теперь? Добрый человек, вы возле гостиницы «Адмирал Бенбоу», у залива Черного Холма. О, я слышу голос, молодой голос. Не можете ли дать мне руку, мой добрый молодой друг, и ввести меня в дом? Пожалуйста, вот моя рука. А теперь, мальчик, веди меня к капитану. Сэр, я не смею этого делать, честное слово. <связь> вот оно что. Веди меня сейчас. Не то я сломаю тебе руку. А -а -а, сэр, я боюсь за вас. Капитан, он держит при себе кортик. Один джентльмен уже приходил. Ступай, слышишь? Веди меня прямо к нему. И когда мы придем, ты закричи. Я привел твоего друга, Билли. Если ты этого не сделаешь, то я с тобой поступлю вот как. И он так сильно сжал мою руку, что я чуть не лишился чувств. Я был так напуган этим слепым нищим, что забыл свой страх перед капитаном, и поэтому, открыв дверь... Дрожащим голосом произнес то, что мне было приказано Я привел твоего друга, Билли Ну вот и встретились, Билли Сиди, не дергайся Я ничего не вижу, но слышу, как трясутся твои руки Вытяни-ка свою левую руку Мальчик, возьми его левую руку и поднеси к моей правой руке Мы оба повиновались ему Я увидал, что он переложил что-то из своей руки в руку капитана. Дело сделано. Слепой отпустил мою руку и с невероятной быстротой вышел на дорогу, откуда донеслось постукивание его палки. Черная метка. А, -а, -а, -а. черная метка! «Сегодня в 10 часов. А, -а, а Время есть! Еще есть время! Надо действовать! Скорей, Скорее! Скорее!» Капитан вскочил на ноги, но сейчас же пошатнулся, схватился рукой за горло и, издав какой-то странный звук, грохнулся на пол, лицом вниз. Странная вещь. Я залился слезами, как только увидел, что он мертв, хотя я никогда не любил его и только в последнее время начал его жалеть. Но это была вторая смерть на моих глазах за такое короткое время, и горе, причиненное мне первой, было еще слишком свежо в моей памяти. Не теряя времени, я рассказал моей матери все. Мы попали в очень опасное положение. Несомненно, по справедливости, часть его денег принадлежала нам, как плата за комнату и еду. Но тело капитана распростертая на полу и мысль об отвратительном нищем, который бродит где-то поблизости, каждую минуту может вернуться назад, наводили на меня такой ужас, что волосы у меня остановились дыбом. Мы решили отправиться за помощью в соседнюю деревню, но помощи мы не получили. Ни одна душа, как это не постыдно для мужчин, не согласилась вернуться с нами в гостиницу. Имя капитана Флинта Совершенно незнакомое мне было, как оказалось, хорошо известно и вселяло большой ужас. Никто не хотел помогать нам защищать гостиницу. Моя мать обратилась к ним с речью. «Если никто из вас не решается идти с нами, то мы с Джимом пойдем одни. Мы вернемся назад, а вы, взрослые мужчины, трусливые, с цыплячими душонками, оставайтесь. Мы откроем сундук, хотя бы это стоило нам жизни». Я возьму только те деньги, что капитан нам задолжал. Деньги, принадлежащие нам по закону. Сердце неистово колотилось у меня в груди, когда мы возвращались в эту холодную ночь домой. Наконец мы очутились за дверью гостиницы. Закрой ставни, Джим. А то они могут подсматривать. А теперь надо найти ключ. Ну как же дотронуться до покойника? Смотри, мам, М? это черная метка. Просто бумажный кружок, зачерненный с одной стороны. На нем написано... Сегодня в 10 часов. Сегодня в 10 часов. В 10 часов, мама. А сейчас только шесть. Ну, Джим, ищи же ключ. Карманы. Ну, мелкие монеты наперсток, ну, ну, ну, нитки, толстые иголки, свето початывал табаку, карманный компас, нож с кривой ручкой. Ключа нет. Может, на шее? Преодолевая сильное отвращение, я разорвал ворот его рубашки и действительно увидел, что на шее у него висел ключ на просмоленном шнурке, который я разрезал его же ножом. По виду сундук ничем не отличался от обыкновенных матросских сундуков. На верхней крышке была выжена раскаленным железом буква «Б», а углы сундука были порядочно потёрты и поцарапаны. «Дай мне ключ». Она повернула ключ и в одно мгновение откинула крышку сундука. Сильный запах дегтя и табака пахнул на нас. Но ничего не было видно, кроме пары платья, старательно вычищенного и сложенного. Под платьем лежали разные вещи. Квадрант, жестяная шкатулка, несколько пачек табака, пара прекрасных пистолетов, слиток чистого серебра, старые испанские часы. Была здесь также пара компасов в медной оправе и несколько вестынских раковин. Я очень часто думал впоследствии, что эти раковины имели для него большое значение, так как он всюду таскал их с собой во время своих скитаний, ведя бродячую, преступную и полную опасности жизнь. В самом низу лежал морской плащ, выцветший от соленой воды и пребывания во многих портовых кабачках. Моя мать отбросила его в сторону с нетерпением, и тогда открылись последние вещи, лежащие в сундуке. Завязанный в клеенку сверток бумаги и холчевый мешок с золотыми монетами. Я покажу этим негодяям, что я честная женщина. Я возьму только то, что он был должен мне. Ни одного гроша больше. Дублоны, лойдоры, пиастры и всякие другие монеты. Все перемешано. Ваших английских меньше всего. Я, я умею считать только их. Это слепой. Мама, бери все и бежим. А еще нет семи часов. Я не все сосчитала. Это они. Я возьму то, что успела отсчитать. А я прихвачу этот сверток в клеенке для ровного счета. Мы уже сбежали по лестнице оставив свечку у пустого сундука. А еще через мгновение уже были за дверью. До нашего слуха донеслись звуки шагов, и мы увидали светящуюся точку, быстро приближающуюся к дому. Очевидно, один из пришельцев нес фонарь. Голубчик, бери деньги и беги. Мне дурно. Мать лишилась чувств, и всей тяжестью повисла у меня на руках. Теперь нам обоим конец, — подумал я. О, как я проклинал в эту минуту трусость наших соседей и как я осуждал мою бедную мать за ее честность и за ее жадность, за ее прежнюю безумную отвагу и теперешнюю слабость. К счастью, мы в это время находились у маленького мостика. Не знаю, откуда у меня взялись силы, и боюсь, что я не слишком нежно протащил ее вниз по берегу и положил под моста. Дальше я не мог ее протащить, потому что мост был слишком низок, И под ним можно было только ползти. Здесь мы и остались. Ломайте двери. Вступайте да. Да. внутрь. Черт вас подери, или ползете. Ну, скорее! Билли помер! Обыщите его. Полваны, на нем ключ. Живо наверх со сундуком. Пью! Здесь уже побывали раньше нас, что? Кто-то вскрыл сундук и все из него вышвырнул! А это есть? Деньги здесь! Засунь их себе в глотку бумаги Флинта Не видать нигде Эй, вы там, внизу Обыщите Билли Может, бумаги на нем? Да уже обыскали а, Ничего нет А Это все хозяева гостиницы, этот мальчишка Я ему глаза выжму Они только что были здесь, они не могли далеко уйти Ищите их Ищите, конечно, они и свечку здесь оставили А из-под земли достаньте Переверните все вверх дном в доме Это опять, Дирк! Два раза! Надо убираться отсюда! Убираться? Без бумаг Флинта? Уроды, негодяи! Дирк дурак и трус, нечего обращать на него внимание! Они должны быть тут, поблизости, они не могли уйти далеко! Обжарьте все кругом, черт вас дери! Если б только у меня были глаза! Вас ждут сокровища Флинта, а вы медлите! Вы станете богаче короля, если найдете то, что нужно здесь, под самым носом Черт с ними, пью, ведь золото мы нашли Они, наверное, припрятали бумаги Бери монеты, пью, и перестань найти <рекрое> Бежим, Сасада, Алло, утром! спасайся, кто может, нас окружают на корабль <рекрое> Что они? Черный пес? Дирк! Ведь вы же не станете бросать старика, товарищи! Вы не покинете слепого пилу! Мистер Дэнс, я нахожу, что вы действовали весьма разумно. А что касается того, что вы затоптали насмерть этого ужасного, отвратительного негодяя, то право же, я смотрю на это крайне положительно. Это все равно, что раздавить ядовитое насекомое. А вы, Джим, как я вижу, весьма находчивый мальчуган. Итак, Джим, где то, что они искали? Здесь, сэр. Вот сверток, завернутый в клеенку. Uh -huh. Так, зашит суровыми нитками. Без скальпеля не обойдешься. Книга из запечатанный конверт. Прежде всего книга. Мистер Бонс Штурман. Не надо больше Рому. Он получил это на пальмовой набережной. Немного можно извлечь отсюда. 12 июня 1745 года. Крестик, крестик, крестик, крестик, крестик, крестик, 70 фунтов на широте Каракаса, 62 градуса 17 минут 20 секунд, и 19 градусов 2 минуты 40 секунд. Клад Бонса, крестик, крестик, крестик, крестик, крестик, крестик. Я не могу в этом разобраться. А между тем это ясно как божий день. Крестики обозначают название кораблей и городов, которые они ограбили. Цифры обозначают долю, причитающуюся негодяю. А где он боялся неясности, вставлял некоторые названия. Например, на широте Каракаса. Там судно подверглось нападению. Помилуй, Господи, души тех, кто на нем находился. Они давно уже покоятся на дне среди кораллов. Совершенно верно. Видите, суммы все время растут, по мере того, как он повышался в ранге. Ловкий малый, такого не надуешь. А теперь возьмемся за конверт. Конверт был запечатан в нескольких местах. Причем печатью, вероятно, служил наперсток, быть может, тот самый, который я нашел в кармане капитана. Доктор с величайшей осторожностью вскрыл печати, и тогда из конверта выпала карта острова с обозначением широты и долготы места, глубины моря и с названиями мысов, бухт и заливов. Здесь было все, чтобы корабль по этой карте мог безопасно подойти к этому берегу и бросить возле него якорь. На острове были две прекрасные закрытые гавани и в середине возвышенность, названная «подзорной трубой». На карте были различные добавления. Бросались в глаза три крестика, поставленные красными чернилами, два в северной части острова и один в юго-западной. Около последнего крестика Теми же самыми красными чернилами, мелким четким почерком, сильно отличавшимся от нетвердого почерка капитана, было написано. Главная часть сокровища. Большое дерево на гребне подзорной трубы, указывающее пункт КС от ССВ. Остров скелета В.У.В. и на В. 10 футов. Серебро в слитках в северной яме. Его можно найти, идя по направлению восточной лесной заросли. Десять сажен к югу от Черной скалы и против нее. Оружие в песчаном холме на северной оконечности пролива у Северного мыса. Местоположение на восток и отчасти на север. Д.Ф. Д.Ф. Это же Флинт. Сам Флинт. Доктор Левси, вы должны сейчас же бросить свою жалкую практику. Завтра я еду в Бристоль, через три недели, или через две, или даже через десять дней В нашем распоряжении будет самое лучшее судно, сэр И самая отборная команда вам Джим поедет с нами в качестве юнги Вы, Левси, будете корабельным врачом, а я буду адмиралом. Мы найдем это место и деньги Их столько, что вам хватит на всю жизнь На... да на все что угодно Сквайр Треллен, я готов ехать с вами Джим, я уверен, тоже. Но есть один человек, которого я опасаюсь. Кого же? Зовите этого негодяя, сэр! Это вы, Сквайр Трелани. Это вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этой карте и о сокровищах Флинта. Те, кто напал сегодня ночью на гостиницу, тоже знают. Скажу больше, не просто знают о кладе, но намерены во что бы то ни стало получить его. Мы не должны поодиночке выходить из дому. Я буду присматривать за Джимом, а вы возьмите с собой в Бристоль Джойса и Гюнтера. Но самое главное, никто из нас не должен говорить ни единого слова об этой карте. И особенно вы, Сквайр Трелони. Доктор Левси, вы абсолютно правы. Я буду нем, как рыба. ЧАСТЬ ВТОРАЯ СУДОВОЙ ПОВАР Прошло гораздо больше времени, чем думал Сквайр, прежде чем мы были готовы к выходу в море. Проходили недели, и, наконец, в один прекрасный день пришло письмо. Дорогой доктор Левси, корабль куплен и снаряжен. Вы не можете представить себе более очаровательного судна. Называется оно Испаньола. Я купил эту шхуну через посредство моего старинного приятеля. Этот славный парень буквально не знал отдыха, работая в моих интересах, как и все в Бристоле, проведав о том, что мы собираемся отыскивать сокровища. Кажется, Сквайр все разболтал. За большим трудом мне удалось набрать только с полдюжины матросов, пока счастье не улыбнулось мне и не послало как раз такого человека, который мне был нужен. Джон Сильвер, корабельный повар. Он лишился ноги, сражаясь за родину. Пенсию он не получает, доктор Левси. Подумайте только, в какое отвратительное время мы живем. Я думал, что нашел только повара, а между тем я получил и весь экипаж. Вдвоем с Сильвером мы набрали в несколько дней целую команду настоящих матросов, не очень-то привлекательных на вид, но, судя по выражению лиц, отчаянных смельчаков. Итак, приезжайте скорее в Бристоль. Не теряйте ни минуты. Джон Трелани, Сквайер. Мы сели в почтовую карету и направились в Бристоль, где поднялись на борт Испаньолы. Как только мы вошли в каюту Сквайра Трелани, там появился и капитан Смолет. Ну что капитан Смолет, Что вы имеете сказать мне? Видите ли, сэр, всегда лучше говорить прямо. Мне не по душе ни ваша экспедиция, ни ваша команда. Может быть, сэр, вам не нравлюсь и я, ваш хозяин? Но тут вмешался доктор Левси. Подожди, не надо задавать такие вопросы. Капитан, вы говорите, что вам не нравится эта экспедиция. Почему? Последний матрос на судне знает больше, чем я. Я узнаю, что мы отправляемся на поиски каких-то сокровищ, и узнаю это, заметьте, от своих собственных подчиненных. Искать сокровища – дело весьма опасное. Я не люблю таких экспедиций вообще, даже когда они окружены тайной. Но в особенности не люблю их, когда, прошу прощения, мистер Трелани, о них болтают даже попугаи. Попугай Сильвера. Да, даже попугай болтает об этом. Мой долг предупредить. Вы рискуете жизнью, отправляясь в это путешествие. Говорите прямо, капитан. Чего вы желаете? Хорошо. Порох и оружие складывают в носовой части судна. Между тем, для этого есть прекрасное место под каютой. Отчего не складывать все туда? Это первый пункт. Затем... У вас есть четыре человека, которых вы привезли с собой. Мне говорят, что вы их поместите в носовой части. Отчего не поселить их возле вашей каюты? Это второй пункт. Есть у вас еще и другие пункты. Еще один. Обо всем этом слишком много болтают. Понимаю. Вы хотите образовать своего рода гарнизон и слуг моего друга, поместив их в кормовой части судна и вооружив их. Другими словами... «Вы боитесь бунта?» «Сэр, я отвечаю за безопасность судна и за жизнь каждого человека на нем. Я вижу, что не все делается так, как нужно, поэтому прошу вас принять меры предосторожности или же уволить меня!» С этими словами он вышел. Сквайр Трелани, я убедился, что вы взяли к себе на шхуну двух честных людей — капитана и Джона Сильвера». «Что касается Сильвера, то я с вами согласен. Но относительно этого невыносимого хвостуна капитана... Я считаю его поведение недостойным мужчины, моряка и англичанина Хорошо, посмотрим Я не стану описывать все подробности нашего путешествия Оно было вполне удачно Шхуна оказалась хорошим судном Капитан прекрасно знал свое дело А команда состояла из умелых моряков Вроде нашего одноногого повара Джона Сильвера Он двигался по палубе, то пользуясь своим костылем, то хватаясь за веревки так же быстро, как и всякий матрос. Он выдающийся человек, наш повар. Он прошел хорошую школу в свои юные годы и может говорить, как книга, если захочет. А какой он храбрый! Я видел однажды как он схватил четырех человек и стукнул их головами друг от друга. Его уважали и слушались. Он умел разговаривать с людьми и каждому оказывал какую-нибудь особенную услугу. Ко мне он всегда был неизменно ласков и всегда радовался, когда я приходил к нему на камбус, который всегда блестел, как стеклышко. В углу стояла клетка с попугаем. — Иди сюда, Джим, я никому так не радуюсь, как тебе, сынок Садись и послушай новости Вот капитан Флинт Я называю своего попугая капитаном Флинтом по имени знаменитого пирата Он предсказывает нам удачное путешествие, не так ли, капитан? «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» О, попугай уже 200 лет, и только дьявол видел больше зла, чем он. Он плавал с Индлендом, знаменитым пиратом. Он был на Мадагаскаре, и на Малабаре, и в Суринами, и в Провиденсе, и в Портобелло. Там-то он и научился кричать «Пиастры!». Он был при обордаже судна вице-король Индии. А ведь если посмотреть на него, то можно подумать, что он еще совсем дитя. Ха -ха -ха. Между тем, он уже немало понюхал пороху. Так ведь, капитан! А вершлаг, уроды, мерзавцы, скоты, подонки, негодяи, сволочи, палайки, сухопутные, жалкие крысы! Ты видишь, дружок, как вредно находиться в дурном обществе? Бедная невинная птица выучилась ругаться, сама не понимая, что говорит. Ястреб, ястреб. Джон Сильвер мне казался самым лучшим человеком в мире. И все были довольны своей судьбой. Да иначе и быть не могло. Ни одну команду так не баловали, как нашу. Двойная порция Грога во все праздничные дни и каждый раз, когда Сквайер узнавал о дне рождения кого-нибудь из матросов. На палубе всегда стоял открытый бочонок с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться. Капитан Смолет говорил. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Баловать матросов – значит превращать их в дьяволов». Но бочка с яблоками все же сослужила нам службу. Если бы не она, то мы все бы погибли от рук изменников. Вот как это случилось. Я залез в бочку, где оставалось только одно яблоко, и, усевшись на дне, начал есть. Я уже готов был вылезти, как вдруг услышал голос Сильвера. После плавания с Ингланда я имел 900 фунтов стерлингов а после флинта две фунтов. Это ведь не дурно для простого матроса. Вернувшись из этого плавания, я стану настоящим джентльменом. А ведь с чего я начал? Я был таким же простым матросом, как вы. Сколько еще времени? Мы должны ждать. Я надоел капитан Смоллетт, черт возьми. Ты будешь мирно спать в своей каюте на носу. Будешь жить как жил, будешь вежлив и трезв, пока я не скажу тебе, что пора действовать. Ясно? Я только хотел знать, когда это будет? Когда? Черт возьми! Это будет, когда мы сможем управлять судном. Капитан Смолин – первосортный моряк. Он ведет наше судно. Кроме него сквайр и доктор. У них карта. Так вот, Сквайр и Доктор должны разыскать сокровище и помочь нам перенести его на корабль. Тогда мы... Но мы же все моряки! Мы все матросы, хочешь ты сказать. Мы можем вести корабль по курсу, но кто из нас может проложить курс к острову? Я покончу с ними только там, когда клад будет на корабле. Ну... Но... А что же мы сделаем с ними, когда они будут в наших руках? Действительно, что? Высадим на необитаемом острове? Так поступал Ингланд. Или прирежем их, как свиней? Это была манера Флинта или Билли Бонса? Да, Билли был мастер на эти дела. Штига. Мертвые не кусаются, говорил он. Железная рука был этот Билли. А я мягкий человек, настоящий джентльмен. И все же говорю вам, времена нынче тяжелые, всех придется прирезать. Когда я попаду в парламент и буду разъезжать в собственной карете, то вовсе не желаю, чтобы ко мне явился кто-нибудь из этих людей, как нежданный и незваный свидетель. Мертвые не кусаются. Правильно, Джонщич! Мне только нужен сквайр Трелани. Я хочу сам, своими руками, свернуть ему шею. Дик, будь другом, залезь в бочку, достань мне оттуда яблоко. Вы можете себе представить ужас, который я почувствовал. Я хотел выскочить из бочки и бежать, но не был в силах сделать это. Многие отказывались служить мне. Вот еще, Джон! Стоит сосать эту мерзость! Дай-ка нам лучше глоток Рому! Ну, сходи за Ромом. Вот тебе ключ. Когда Дик вернулся с кувшином, то все трое по очереди выпили. За удачу! За старика Флинта! За наше счастье! За наше золото! В эту минуту яркий луч света упал в бочку, и я увидел, что взошла луна и серебрит верхушку грот мачты и парус, засверкавший ослепительной белизной. В то же самое время раздался крик Вахтинова. — Руль клади налево! Вантовые найду и паруса! А теперь, ребята, скажите, видал ли кто-нибудь из вас эту землю раньше? Я бывал здесь, капитан. Мы заходили сюда за водой, когда я ходил на купеческом корабле. Якорная стоянка находится на южной стороне, позади островка. Его называют островом Скелета. Этот холм к северу называли Фок-мачты. Самую высокую гору вон ту. Вершина, которая окутана туманом, называли подзорной трубой. Вот карта. Посмотрите, указано ли здесь место стоянки. А -а -а -а. Глаза Джона Сильвера загорелись, как только он взял в руки карту. Но это не была та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса. А копия, сделанная с нее со всеми подробностями, названиями и обозначениями высоты горы, глубины моря Но на карте не было красных крестиков, указывавших, где зарыто сокровище Как ни была велика досада Сильвера, он все же очень быстро овладел собой и не показал вида Вы все правильно сделали, Саар Лучшего места для якорной стоянки вам не найти Спасибо, приятель Можете идти Свистать всех наверх. Капитан, мне надо сказать вам кое-что. Уйдите в каюту и потом пошлите за мной. Я должен сообщить вам нечто ужасное. Я понял. Иди. Друзья, матросы. <звы> этот остров, который мы видим, и есть цель нашего путешествия. <звы> Я иду в каюту, чтобы выпить с доктором и Сквайером за ваше здоровье и счастье, а вам подадут грок, <связан> чтобы и вы тоже выпили за наше здоровье и удачу. Ура! <связан> Ура! Ура! Капитану Сквайер, доктор и капитан спустились вниз и послали за мной. Я пересказал подслушанный мной разговор Сильвера. Пока я говорил, ни один из них не шевельнулся и ничем не выдал своих чувств. Когда я кончил, Сквайр Трелл не сказал. — Капитан, вы правы. Я признаю себя полным ослом и жду ваших приказов. — Я и сам осел. Я прозевал бунт на корабле. Капитан, все это дело Сильвера, а он незаврядный человек, вы просто не могли заметить. Довольно слов. Я могу предложить кое-что с позволения мистера Трелани. Вы, сэр, капитан, мы подчиняемся любым вашим приказам. Во-первых, мы должны продолжать. Если мы повернем назад, они восстанут. Во-вторых, у нас еще есть время, во всяком случае, до той минуты, когда будет найден клад. В-третьих, у нас есть верные люди среди команды. Рано или поздно дело дойдет до схватки... И я предлагаю воспользоваться удобным случаем и ударить, когда они меньше всего ожидают. Я полагаю, мистер Треллони, что мы можем рассчитывать на ваших собственных слуг. Как на меня самого. Это трое, а с нами уже семеро, считая Джима Хокинса. Ну а среди матросов есть честные люди? Во всей вероятности, те, которых Трилани завербовал раньше, чем встретил Сильвера. Какой я осел! Какой я осел! И подумай только, что все не англичане, англичане! Джентльмены, я могу прибавить немного. Мы должны выжидать и зорко наблюдать за всем. И ждать благоприятного случая. Нас было только семеро из 26 человек на корабле. Из этих семерых один был мальчик. И, следовательно, взрослых только шестеро против девятнадцати злодеев. Часть третья. «Мои береговые приключения». Надежным людям, Гюнтеру, Джойсу и Редруту, розданы были заряженные пистолеты. Капитан после этого вышел на палубу и обратился к команде. «Друзья мои, день жаркий и все изрядно устали. Я думаю, прогулка по берегу никому не повредит, лодки уже спущены, отправляйтесь на берег, кто хочет». Ура! Ура! Капитану Смолету! По-видимому, эти глупые люди воображали, что они найдут сокровища, как только вступят на берег. Они крикнули «Ура!» так весело и громко, что разбудили эхо в холмах и всполошили птиц, которые начали с криком кружиться над гаванью. Шестеро должны были остаться на судне. Остальные же 13, включая Сильвера, сели в лодки и отправились. Я проскользнул в лодку, которая была поближе, и забился в ее носовую часть. Лодка, в которой я находился, была легче других, и грибцы ее были лучше, поэтому мы далеко опередили остальных. Когда нос ее врезался в берег, между деревьями, я сходил за ветку и, спрыгнув на берег, быстро исчез в лесной чаще. Между тем, как Сильвер и остальные матросы отстали от нас, ярдов на сто, по крайней мере. Звал меня Сильвер, но я, разумеется, не обратил внимания на его зов и бежал без оглядки, прыгая через кочки, пми, ломая ветви и кусты, заграждавшие мне путь и протискиваясь сквозь заросли, пока, наконец, не вывелся из сил. Остров был необитаем. Я пробирался между деревьями и видел незнакомые мне цветущие растения, а порой и змей. Одна из них высунула голову из расщелины камня и зашипела на меня. К этому шипению примешивался странный звук, напоминавший треск волчка. То был страшный враг, гремучая змея, предупреждавшая этим звуком о своем приближении. Но тут новый неожиданный испуг — заставил меня внезапно остановиться. И сердце мое так сильно забилось, что, казалось, готово было выскочить. С холма, склоны которого были крутые и каменистые в этом месте, вдруг с шумом посыпался мелкий гравий, подпрыгивая между деревьями. Я совершенно невольно оглянулся в ту сторону и увидел какую-то странную фигуру, тотчас же спрятавшуюся за со стволом сосны. Кто это был медведь, обезьяна или человек я не мог разглядеть это было какое-то черное косматое существо но какое неизвестно во всяком случае появление этого нового существа заставило меня каменеть от ужаса кто вы такой бенган я несчастный бенган и вот уже три года как я не говорил ни с одним человеком Вы потерпели кораблекрушение? Нет. Три года назад меня бросили на этом острове. И с тех пор я не видел христианской еды. Нет ли у вас случайно с собой кусочка сыра? Нет. Нет. По ночам мне снятся бутерброды, сыр, сыр на поджаренном хлебе. Скажите мне, как вас зовут, товарищ? Джим. Джим. Джим. Да, Джим, я вел такую дурацкую жизнь, что даже стыдно говорить. Мама предупреждала. Она предсказала мне все это. Святая женщина. Я много думал здесь, на этом пустынном острове. И я решил отныне жить честно. Слушайте, Джим, я ведь богат. Да, я богат, богат. И знаете что Я поделюсь с вами, Джим. Вы будете благословлять судьбу за то, что вы нашли меня. Но, но вы-то... Вы-то как очутились здесь? Я рассказал ему историю нашего плавания. Когда я кончил, он погладил меня по голове. Вы славный малый, Джим. Попали в такую западню. Но вы встретили Бена Гана, а Бенган не изменит вам. Как вы думаете, отнесется ли Сквайр Трелани... Великодушно к человеку, который поможет ему выпутаться из беды Отвезет он меня домой Еще бы, если нам удастся избавиться от этих людей То вы будете нам полезны на корабле Слушайте, я был на корабле Флинта Когда он приезжал сюда зарывать свое сокровище С ним были еще шесть моряков Он вернулся, а остальные шестеро погибли Как он это сделал, неизвестно Он был один против шести. Билли Бонс был у него ботсманом, а Джон Сильвер помощником. А три года тому назад я был уже на другом корабле, и мы увидали этот остров. «Товарищи!» — сказал я. «Тут находится сокровище Флинта!» Двенадцать дней мы искали, но ничего не нашли. Наконец, они все уехали на корабль, а мне сказали на прощание. «Вот тебе ружье, Бенган, заступ и лом». Оставайся здесь и ищи денежки Флинта. С тех пор я живу здесь, Джим, целых три года. И ни разу не видел христианской пищи. А вы дадите мне сыра на вашем корабле? Конечно, но как я попаду на корабль? А -а -а. У меня же есть лодка, которую я сделал сам вот этими руками. Она там, за белой скалой. Можем плыть, когда стемнеет. Ай! что же это такое? Они начали битву. Бегите за мной. Я бросился к месту стоянки шхуны, позабыв свой страх. За пушечным выстрелом последовал залп из ружей, а затем снова все стихло. И пробежав еще четверть мили, я увидел английский флаг, развивающийся над лесом. Часть четвертая. Чистокол. Рассказ продолжает доктор. Как была покинута шхуна. Капитан, Сквайр и я, мы сидели в каюте и разговаривали о положении дел. Будь хоть легкий ветер, мы бы напали на шестерых бунтовщиков, остававшихся на судне. Снялись бы с якоря и ушли в открытое море. Но ветра не было, и к довершению нашего огорчения Джим Хокинс незаметно проскользнул в одну из лодок и отправился на берег вместе с остальными. Мы не сомневались в Джиме, но мы боялись за его судьбу. Ожидание становилось нестерпимым. Мы порешили, что Дюнтер поедет со мной на остров, чтобы разузнать о положении дел. Берег делал небольшой сгиб в этом месте, и я нарочно так правил, чтобы бунтовщики потеряли нас из вида. Выскочив на берег, я побежал так быстро, как только мог, держа на готове пару пистолетов. Вскоре я очутился возле чистокола. На вершине холма стояла большая бревенчатая постройка, в которой могло поместиться десятка-два человек. С каждой стороны этой постройки проделаны были бойницы, через которые можно было стрелять. Вокруг было расчищено довольно большое пространство, обнесенное чистоколом в 6 футов вышины. Люди, находящиеся внутри чистокола, могли спокойно, оставаясь за прикрытием, расстреливать нападающих, как куропаток. «Все, что нужно было, это иметь достаточные запасы патронов и провианта, и бдительную стражу. Тогда можно было даже выдержать нападение целого полка». «В нашем деле нельзя терять ни секунды». Я тотчас побежал к берегу и вскочил в шлюпку. По счастью, Гюнтер был отличным гребцом. Шлюпка понеслась как стрела, и мы скоро пристали к шхуне. Мы поместили старика Редрута в проход между каютой и носовой частью. Дали ему четыре ружья с зарядами». Гюнтер подвел шлюпку к окну на корме, и мы принялись нагружать ее порохом, ружьями, сухарями, ветчиной, прибавив бочонок с коньяком и мой драгоценный ящик с лекарствами. Сквайр и капитан находились в это время на палубе. Капитан позвал Боцмана, который был старшим среди матросов. «Мистер Ганс, нас здесь двое, и у каждого из нас есть пара заряженных пистолетов. Если же кто-нибудь из вас подаст сигнал на остров...» кто будет убит на месте. Матросы сначала оторопели, но потом бросились вниз по трапу, рассчитывая, очевидно, обойти и напасть на нас на корме. Но, увидав Редрута, который ждал их в узком проходе, они тотчас же повернули назад. Между тем, шлюпка была нагружена различными вещами, насколько это оказалось возможным. И мы понеслись к берегу так быстро, как только могли. Мы высадились на том же месте, где приставали раньше, и стали перетаскивать наши запасы в Блокгауз. Быстро мы перетаскали весь груз и перебросили через ограду. Оставив Джойса и Юнтера в Блокгаузе, я сел в шлюпку и, гребя изо всех сил, вернулся на шхуну. Сквайер ожидал меня у окна в корме. К нему вернулась бодрость, и, подхватив брошенный мною канат, он подтянул шлюпку, И мы тот же снова стали нагружать ее различными припасами. Груз составляли ветчина, порох, сухари с прибавлением ружей и кортиков для каждого из нас. Оставшиеся оружие и порох мы бросили за борт. И сквозь прозрачную воду могли разглядеть далеко внизу, на чистом песчаном дне, сверкавшую на солнце сталь оружия. Капитан Смолет крикнул. «Я обращаюсь к тебе, Абрахам Грей. Я, капитан, покидаю корабль и приказываю следовать за мной. Ты честный парень, Грей, да и остальные не так уж плохи. Я даю вам полминуты на размышление. Внезапно раздался шум борьбы и звуки ударов, и на палубу выскочил Абрахам Грей с окровавленной щекой. «Я с вами, сэр», — сказал он. Мы отчалили, нам удалось благополучно выбраться со шхуны, но мы еще не достигли нашего блогауза на берегу. Рассказ продолжает доктор. Последнее путешествие шлюпки. Шлюпка была перегружена. Корма опустилась, и нас иногда заливало водой. Почему мои башмаки и полы сюртука стали совсем мокрыми? Я сидел на руле, а капитан, редруд и еще двое сидели на везде. Я не могу держать курс на Благаус. Нас сносит течение. Гребите сильнее. Нельзя, мы потопим лодку. А так мы не доплывем до берега. Пушка. Что пушка? Они не сумеют перевести пушку на берег. А если бы даже сделали это, им не протащить ее через заросли. Я говорю не об этом. Взгляните-ка назад, доктор. Мы совсем забыли про пушку и оставили порох и снаряды для пушки на корабле. Ганс был канонером у Флинта, заметил Грей. Кто лучший стрелок? Разумеется, Трелани. Мистер Трелони, подстрелите Ганса. Осторожнее, сэр, а то вы перевернете лодку. А вы все приготовьтесь удержать ее в равновесии, когда он будет стрелять. Однако нас преследовала неудача, потому что Ганс нагнулся как раз в тот момент, когда Трелони выстрелил. Пуля просвистела над его головой и попала в одного из его товарищей. Раздался крик который повторили не только голоса других матросов на палубе Но и множество голосов на берегу Взглянув туда, я увидел пиратов Которые бежали между деревьями к своим лодкам Они сейчас отчалят Правки к берегу Если мы не пристанем, то все погибло Одна из лодок направляется сюда, сэр Очевидно, матросы с другой шлюпки Пошли по берегу, чтобы отрезать нам путь Матрос на берегу все равно, что рыба, вынутая из воды Пушка опаснее Если Ганс был канониром у Флинта, он не промахнется Предупредите нас, Сквайр, как только заметите горящий фитиль, мы повернем Не гребите, я подстрелю еще одного негодяя Они зажгли фитиль Гребите, что есть сил Они сейчас выстрелят, я не могу прицелиться Стоп, левый бортабань, правый греби В ту же минуту грянул выстрел. Куда упало ядро, никто не видел. Но, думаю, оно пронеслось прямо над нашими головами, произведя сильное сотрясение воздуха, и наша шлюпка ушла под воду. Впрочем, никто не был убит, и мы пробирались по воде к берегу, утопив половину наших запасов пороха и провизии.